Глава 10 Пулен уселся рядом, готовый переводить её вопросы. «Вы говорите по-французски?» — спросил следователь «Немного», — ответил алан выслушав вопрос. «Но недостаточно, чтобы разговаривать. Понадобится переводчик, чтобы иногда мне помогать». «Тогда поговорим через нашего переводчика», — предложила следователь Она видела, как посмотрел на сидевшего в комнате эксперта Гуцуев, решила, что будет лучше, если она сама переговорит с вызванным телохранителем. «Вы давно знакомы с графиней шарлеруа Руа?» — спросила следователь. «Я работаю у неё уже несколько лет. Вам нужна более точная дата?» «С 5 сентября». Он вспомнил год, когда пришёл работать. На самом деле он говорил по-французски совсем неплохо. «Похвальная память. Для вас это была новая ступень в карьере? Кем вы раньше работали?» Руководителем службы безопасности в одном из известных домов моды. «Почему вы оттуда ушли?» «Мне предложили индивидуальный контракт, и я решил уйти». «Здесь вы получали больше?» «Почти столько же». «Тогда почему ушли? Или там не было перспективы?» «Я не понял вашего вопроса», — сказал алан «Она спрашивает о возможном карьерном росте», — пояснил Пулен по-русски. Он сидел рядом с Дронго и переводил ему ответы Гуцуева. Было заметно, что это несколько раздражает самого Аллана. «Это я понял». «На самом деле перспективы роста были, но я решил уйти. Скажите, почему этот человек находится здесь?» не выдержал алан показав пальцем на дронга «Он специальный эксперт Интерпола», — пояснила мадам Дешанс. «Я знаю, кто он такой», — неприязненно произнёс Гуцуев. «В таком случае, почему вы спрашиваете?» «Мне показалось, что он обычный ловелас, который лезет в кровать к богатой женщине, чтобы позабавиться и постараться что-то урвать». Нарочито оскорбительно сказал Гуцуев и с удовольствием услышал, как его слова переводят на русский язык «пуллен». Дронго молча выслушал перевод, внешне не реагируя. «Я прошу вас не оскорблять нашего эксперта», — предупредила Гуцуева следователь. «Постарайтесь держать себя в рамках приличия». «Я сказал правду», — упрямо возразил Аллан. «Вчера ночью этот тип был в апартаментах графини, где я его лично видел». «И в первую очередь вы должны допрашивать именно его, так как это он контактировал с погибшей в последнюю ночь перед её смертью». «Давайте по порядку», — предложила исследователь. «Сначала закончим с вашим переходом. Почему вы решились уйти с такого престижного места?» «Слишком нервная работа. Каждая дефиле была достаточно сложным. И не столько в плане обеспечения безопасности, сколько в плане защиты девушек от таких типов, как ваш эксперт». Когда на подиум выходят одновременно 30 или 40 молодых красавиц, а в зале сидят похотливые старые козлы, то бывает сложно охранять молодых женщин от поползновения этих стариков. Дронго и на этот раз не высказал своего возмущения. Хотя разница между Алланом, которому было почти 40, и самим экспертом была не столь большая, и Дронга никак не годился в старики, о которых он говорил. Эн взглянула на Дронга и, убедившись, что Пулен переводит всё правильно, ещё раз сказала — «Я вас второй раз предупреждаю. Перестаньте оскорблять сидящего здесь эксперта. Итак, вы перешли на работу к Ирине Малаевой и стали её личным телохранителем?» «Да», — подтвердил Гуцуев. «И вы повсюду её сопровождали?» «Верно. Это входило в мои обязанности». «И во время съёмок в фильмах?» «Конечно. И во время всех поездок в Америку. Таковы были условия контракта». «У неё были враги или недоброжелатели? Ей реально угрожала какая-нибудь опасность?» «Недоброжелатели есть у всех», — ответил алан «Откровенных врагов я не замечал. Возможно, были. Но они себя никак не проявляли. Во всяком случае, при мне никаких особых эксцессов не было, если не считать двух случаев». «Каких?» — спросил следователь «В Нью-Йорке какой-то ненормальный попытался проникнуть в её номер и стащить платье. Полицейские, которые его задержали, пояснили нам, что он был известным фетишистом». «А второй случай?» Это произошло в Париже во время дефиле «Дома мода» Кристиана Диора. После показа один из молодых людей попытался пробиться к Ирине, чтобы облить её какой-то синей краской. Оказалось, что он представитель партии «Зелёных» и протестовал против использования натуральных мехов в гардеробе графини. Мы задержали его и передали полиции. Хорошо рассуждать об экологии в Европе. А как защищаться от холода в сибирские морозы? А ведь графиня была родом из России. «Как и вы, господин Гуцуев». Именно поэтому мне и предложили эту работу. И вас связывали с ней только рабочие отношения? Я снова не понял вашего вопроса, холодно сказал Алан. Следователь спрашивает, не было ли у вас личных отношений, вмешался Пулен, задавая вопрос на русском языке. Не нужно, прервала его Н. Он всё прекрасно понял. Итак, вы можете ответить на мой вопрос. Нас связывало чувство искренней симпатии и дружбы, пояснил Алан. «Что значит чувство симпатии и дружбы? Уточните», — потребовала следователь. «Мы хорошо относились друг к другу», — сдержанно объяснил Алан. «Вы понимаете, что это недостаточное объяснение? Тогда я задам более прямой вопрос. У вас были интимные отношения?» Гуцуев зло взглянул на дронга. «Вы считаете, что мой ответ может помочь вам в расследовании убийства графини?» — ответил он вопросом на вопрос. «Разрешите мне самой решать, что именно поможет нам в расследовании этого преступления. Итак, я жду ответа на мой вопрос. У вас были интимные отношения с погибшей?» Алан тяжело вздохнул. Он понимал, что допрашивать будут всех прибывших вместе с графиней, и кто-то из них даст более полную информацию. Лгать не имело смысла. «Да», — сдержанно подтвердил Гуцуев, — «у нас были близкие отношения». «Как давно?» «Давно. Но она сама решала, когда и где». «У нас было не совсем равное положение», — пояснил алан «Вы её ревновали к другим мужчинам?» Гуцуев выслушал вопросы и взглянул на дронга «Мне не нравились мужчины, которые пытались её обмануть», — уклончиво ответил он. «Я задам вам вопрос ещё раз. Вы ревновали её к соперникам?» — требовательно спросила Энда Шанс. «Мне они были неприятны», — ответил Гуцуев. «И вы знали, что она пользуется большой популярностью у мужчин и не сдерживает себя в своих желаниях? Строго продолжала допрос следователь. «Она была очень красивой женщиной, и все мужчины пытались добиться её внимания», — подтвердил алан «Это говорит не в пользу мужчин», — не выдержав прокомментировала Энн. «И вы знали, что среди её бывших знакомых были и люди, имеющие криминальное прошлое? Вы говорите про господина мукурату Тугутова?» «Конечно, знал. О нём знали все, кто общался с графиней. Он не давал нам забыть о себе». «Он угрожал?» Он требовал выплатить ему очень большие деньги. На том основании, что в своё время помог заключить ей несколько важных контрактов и подписал соглашение о выплате ему 50%. «Такой предусмотрительный тип», — сообщил Гуцуев. «Графиня выплатила ему больше пяти миллионов долларов, но он требовал ещё пять. И всё время пытался увидеться с ней, хотя понимал, что за ним наблюдают ваши коллеги». «Вчера ночью они встречались снова», — напомнила Энн. «Да», — помрачнел алан Она вышла, чтобы увидеться с ним. «Вы знали о том, что она уходит ночью одна и к такому опасному человеку?» «Не знал. Если бы знал, то не отпустил одну. и обязан её сопровождать, но она мне ничего не сказала». «Тогда откуда вы знаете, что ночью они встречались?» «Она вернулась в отеле позвонила Аракеляну», — пояснил Гуцуев, и сообщила ему, что договорилась обо всём с Тугутовым. «Что было дальше?» «Ничего. Утром она позавтракала в своём номере, и мы уехали». Но утром в ваш отель вернулся граф шарлеруа и заявил, что отказывается от достигнутых договорённостей. А потом Тугутов узнал, что от своих прежних обещаний отказывается и его бывшая подопечная. Чем вы это можете объяснить?» «Не знаю. Это не моё дело. Вызовите сюда графа Аракеляна, Рожкина, Тугутова и сами всё узнаете», — предложил алан «Меня такие вопросы не касались. Я должен был обеспечивать безопасность графини, которую сегодня убили недалеко от вашего номера. «Да», — помрачнел Гуцуев. «Меня не было в номере, иначе я бы услышал шум или крики». Следователь переглянулась с Пуленом и дронга «А где вы были в момент убийства?» «Разговаривал с месье Рошкиным на другом этаже», — пояснил Гуцуев. «И вас не было в номере?» — ещё раз уточнила н «Нет, Рошкин может подтвердить. Мы вместе поднялись в кабине лифта на третий этаж и обнаружили убитую. Тело было ещё совсем тёплым». «Было понятно, что её убили буквально за несколько секунд до нашего появления». «Рошкин сможет всё это подтвердить?» — переспросила следователь. «Конечно. Я находился на первом этаже, когда он подошёл, и мы вместе поднялись наверх». Следователь ещё раз посмотрела на двух мужчин, сидевших рядом с ней. «Один из свидетелей утверждает, что вы были в своём номере, когда произошло убийство», — сообщила мадам Дешанс. «Он лжёт», — нахмурился алан Вы можете спросить месье Рошкина или посмотреть записи видеокамер. На них чётко видно, в какое время мы выходим из лифта. Перед тем, как спуститься вниз, я зашёл на минуту в номер графини, чтобы убедиться, что всё в порядке, только на несколько секунд. Она была в таком хорошем настроении. Я даже не закрыл дверь в коридор и сразу вышел. Спустился вниз и был там минут 15 или больше. А потом мы вместе поднялись. Он ещё раз неприязненно посмотрел на дронга словно подозревая того в дачу ложных свидетельских показаний против него. Энн перехватила его взгляд. «Вчера ночью вы встретили месье эксперта в коридоре?» — спросила она. «Да, почти в полночь, когда он выходил из апартамента в графине», — подтвердил алан «Мне кажется, вам следовало бы более подробно допросить этого господина. Он познакомился с ней вчера вечером и через некоторое время уже оказался в её апартаментах. Такой молодец». «Хватит!» Ещё раз сказала н «Отвечайте на вопросы без лишних комментариев. Значит, вчера ночью вы встретились. О чём вы говорили?» «Ни о чём. Я знаю, кто такой дронга Просто не думал, что он такой ретивый не только в розысках преступников, но и при ловле богатых и разведенных женщин», сказал телохранитель. «Мне надоело выслушивать ваши оскорбления, господин Гуцуев», не выдержала н «Если вы ещё раз позволите себе сорваться, я вызову полицию и арестую вас за неуважение к судебному следователю и оскорбление господина эксперта. Выношу вам официальное предупреждение». Алан сжал зубы, но промолчал. Энн посмотрела на Дронго и неожиданно предложила. «А теперь пусть задаст несколько вопросов наш эксперт. Думаю, что вам будет легче общаться, если вы перейдёте на русский язык, который оба понимаете. А мне будет помогать понять ваш диалог, месье Поллен. Протестую». — быстро произнес Аллан. — Вы не имеете права. Он частное лицо и важный свидетель, который может стать даже одним из подозреваемых. Вы не имеете права доверять допрос частному лицу. — Месье Гуцуев, вы не правы, — усмехнулась следователь. — Во-первых, он не подозреваемый Во-вторых, не частное лицо. Долгие годы он был экспертом ООН и Интерпола. Насколько я знаю, никто с него этого звания еще не снимал. Я имею право доверять допрос человеку, знающему ваш язык. «Будьте любезны отвечать на вопросы нашего представителя». пулен перевёл её слова. Дронго удовлетворённо кивнул. Месть Энн Дэшанс была изощрённой. «Господин Гуцуев», — начал Дронго. «Сегодня за завтраком визажистка Галина Данилова сообщила, что вчера ночью её дважды вызывала графиня. В первый раз она сделала макияж для того, чтобы графиня могла спуститься вниз в бар. Навстречу с вами», — перебил его алан «Возможно», — спокойно сказал Дронго. «А во второй раз после полуночи, когда она сначала зашла к вам, господин Гуцуев, а только потом пошла на встречу с господином Тугуевым, или вы забыли об этом?» Пулен перевёл его вопрос следователю. «Не забыл», — ответил алан нахмурившись. «Она зашла, чтобы предупредить о том, что идёт соседний отель. Я хотел её проводить, но она не разрешила, запретила её провожать». «Тогда следующий вопрос. Может, она запретила её провожать именно потому, что у вас уже был конфликт с господином Тугутовым в Рице?» когда вы останавливались там в прошлый раз?» Гуцуев нахмурился, покачал головой. «Откуда вы знаете?» «Именно поэтому вы остановились в Лотте, а не в привычном для вас Ритце, где в прошлый раз произошёл такой грандиозный скандал. Или скандала не было?» «Был», — мрачно ответил алан «Она была в номере со своим другом, когда туда ворвался Макар Тугутов. Он сбил её друга, и мне пришлось вмешаться, чтобы их разнять. Тугутов попытался угрожать и мне, но я выпроводил его из номера». А друг, которого он избил, был фотограф Энрика Тенерифе», — уточнил дронга «Ещё один Альфонс», — пробормотал Гуцуев. «Можно подумать, что это был такой большой секрет. Об этом тогда рассказали все европейские каналы». «И почему тогда вы забыли об этом конфликте?» «Я не забыл, не хотел вспоминать. Тугутова я не боюсь, но Ирина не пожелала, чтобы я её провожал». «Она вернулась к вам в номер?» «Нет, не волнуйтесь. У нас с ней ничего не было». После того, как она выпроводила вас из своего номера, снова не удержался он от очередного выпада в адрес дронга «Вы знаете, что утром появился граф, который отказался от ночных договорённостей. Возможно, вы знаете причину подобного решения?» «Не знаю и знать не хочу», — отрезал алан «Я уже сказал, что финансовые вопросы не входили в мою сферу деятельности». «Один из свидетелей утверждает, что на вашем этаже в момент убийства была и Галина Данилова», — сказал дронга «Может быть. Её часто вызывали к графине. Визажистка в любой момент может потребоваться такой известной модели. Нельзя появляться на людях с неухоженным лицом. Это было частью её имиджа», — пояснил Гуцуев. «И вас не было в номере в момент убийства?» «Нет, не было. Вы легко можете проверить мои слова по записям видеокамер», — пояснил Алан. «Меня не было на этаже». «Вам мне кажется, что ваша ревность настолько очевидна, что вы невольно становитесь одним из главных подозреваемых?» Не без сарказма спросил дронга представляю как это сложно быть телохранителем и любовником красивой женщины которую ты должен охранять даже во время ее свиданий с другими мужчинами вам не позавидуешь он нарочно произнес эти слова чтобы спровоцировать гуцуева пулен начал переводить а он вскочил со стула он увидел как улыбнулся дронга и этого было достаточно ах ты он замахнулся на эксперта гуцуев был спортсмен бывший борец с хорошо развитым торсом Но он недооценил стоявшего напротив мужчину, который был старше него на 10 с лишним лет. В этот момент он не вспомнил, что в жизни дронга был и поединок с Муэрой, который он проиграл, но о котором много лет ходили легенды. Дронга просто увернулся от кулака телохранителя и нанёс короткий и болезненный удар в солнечное сплетение. И когда Гуцуев согнулся, дронга нанёс сильный удар в челюсть. Тот рухнул на пол. «Извините», — сказал дронга, обращаясь к следователю, — «Вы сами видели мадам Дешанс, как долго я терпел его хамство, и он первый напал на меня».